Глава 15, «Демон, который испугался войны, — это что-то новое. Обычно эти воинствующие твари только рады вступить в сражение, но, как я давно усвоил, логику в их действиях искать не стоит. «Так ты сюда явился из чувства самосохранения? — усмехнулся я. — Не совсем. Я пришел заключить сделку, — сказал мне помощник из владык. Судя по тому, что я узнал от «Легиона», Маргулис занимал высокую должность и дождавал совета своему господину, но, видимо, что-то пошло не так. Скорее всего, он чем-то провинился и его изгнали, либо он потерял тело в бою и отправился на землю с новым заданием господина. Несложно догадаться, с каким. Добраться до легиона. «Как ты умер?» – спросил я, чтобы уточнить этот вопрос. А затем выпустил немного силы легиона и добавил «Говори только правду». «Моего влияния не хватит, чтобы его поработить, но для ответа на один единственный вопрос вполне хватит. Всего запаса для этой способности, что у меня был». Пару минут назад он сказал, что его убили из-за отказа от войны с Легионом, но нам обоим в это слабо верилось. «Я совершил ошибку. Мне было приказано найти и уничтожить себя, но мой посланник не справился», — неохотно ответил Маргулис. «Это был один из тех, кого периодически убивают мои ребята», — пояснил Легион. «Значит, Маргулис отправил к нам не самого сильного демона. В выборе исполнителей заключалась его ошибка. Теперь все ясно. Его отправили доделывать свою же работу. Тебя убили свои же. Тебе единственный путь в забвение», — ответил я, и в этот раз Легион был согласен с моим решением. «И то это будет считаться милостью после того, как ты решил соврать своему прародителю». «Я осознал свою ошибку», — прохрипел демон, зависая в воздухе темным сгустком. «Сразу через несколько лет после того, как тебя свергли, начался полнейший хаос. Мы не могли прийти к согласию ни по одному вопросу. Мы не могли править демонами все вместе, а потому пришлось нам разделиться на фракции и выбрать, кого они поддерживают. Я поддержал Блефиона». «Услышав это имя, я сжал кулаки. «Этому демону я желал смерти куда больше, чем прочим. «Жестокой смерти». «Его поддержали многие, у владыка», — продолжил он. «Но суть в том, что без тебя демоны становятся слабее. «Знаешь, сколько миров мы завоевали за это время?» 14, ответил я. Эти сведения уже успели раздобыть демоны Легиона. Они не просто уничтожали наших врагов в округе, но и допрашивали их своими методами, подробности о которых я и знать не хотел. 14. Вот именно. С тобой мы завоевывались только за один год, если считать по земным меркам. Нам начали давать отпор. Нас начали уничтожать. Даже этот мир, где живут обычные людишки, мы никак не можем захватить, хотя столько веков идет это противостояние». Маргулис говорил с явным разочарованием. «Для меня же эта новость была хорошей. Отсутствие единого руководства уменьшало шансы демонов на победу в войне против людей и всех остальных рас». «Но для баланса Вселенной это плохо, и она скоро найдет способ, как вернуть все на круги своя», прокомментировал Легион. «И какой же?» – мысленно поинтересовался его подселенца поможет мне вернуться, либо создаст новую сущность еще злее, еще хуже, чем демоны. Я же говорил тебе, что во всем нужно равновесие. Если демоны не справляются со своей задачей, справится кто-то другой. Вот эта новость меня совсем не радовала. Хотя не уверен, что даже если это существо появится, то это случится во время моей жизни. Это глобальная проблема, решение которой может потребовать не один век. Сейчас же меня интересовала только моя семья. «Я хочу заключить с тобой сделку», — повторил Маргулис, все еще ища спасения для своей души. Он уже проиграл, когда вселился в это тело и не смог его поработить. «А с чего ты взял, что я соглашусь? Такому, как ты, одному из предателей я никогда не стану доверять?» — хмыкнул я. «Мне не нужно твое доверие, владыка. Мне нужно лишь переродиться как можно скорее». «А, так вот, что ты захотел», — протянул я, скрестив руки на груди. «Нет, так и не пойдет». «Что ты хочешь, владыка?» — прямо спросил Маргулис. «Хочу, чтобы ты служил мне, и как только я верну трон, так и быть, у тебя будет новое тело». Этот демон был полезным, как сказал легион, одним из самых полезных советников, но этого не ценили, и хватило одной ошибки, чтобы его изгнать. Он служил еще легиону, а потому... «Боюсь, что я не смогу согласиться на подобное. Меня убьют раньше», — ответил Маргулис. «Ну, убьют, так убьют», — пожал я плечами. «Но в теле этого мальчишки ты не останешься». «Почему?» — недоумевал Маргулис. «Это же обычный». «Потому что такова моя воля», — отрезал я. «Обещал помочь этому мальчику, и я выполню свое обещание». Легион даже не стал со мной спорить. За все время, что мы находились вместе, он понял, что нет смысла пытаться изменить мои принципы. В них я не преклонен. Но в одном моменте я мог пойти на компромисс. Он был честен только в одном, когда сказал, что без единого командования демоны не в состоянии завоевывать миры. Во всем остальном он солгал. Он явился сюда «по нашу душу», — прокомментировал Легион. А значит, он и сам не уверен, что Маргулис не предаст его снова. «Скорее всего, после отказа он все равно попробует напасть», — предупредил Легион. «И как он собирается нас одолеть в нематериальной форме?» — поинтересовался я. «Ты согласишься на сделку, и он нападет?» — прошептал демон. Но соглашаться я не собирался. «Раз даже Легион ему не доверяет, такой союзник нам точно не нужен». «Примешь ли ты мое предложение, владыка?» — продолжил Маргулис. «Дашь ли мне возможность служить тебе в этом теле?» «Нет, и у меня для тебя плохая новость», — ухмыльнулся я. «За все те годы, что мы не виделись, ты так и не научился врать. А вторая плохая новость заключается в том, что ты уже не вернешься в свое тело». Синее пламя заполнило комнату, а изгоняющая печать, внутри которой был заключен владыка, не позволяла ему вырваться дальше. «Что ты делаешь?» — вскрикнул он. «Ты перестал быть сыном легиона, когда предал его», — сказал я и сжал кулак. Пламя начало стягиваться к центру, а демон закричал. В этот момент в комнату ввалился ошарашенный барон и в шоке посмотрел на происходящее. Он открыл рот и застыл. «Вон!» — крикнул я, и это привло его в чувство. Он мигом ушел, а я смог продолжить ритуал. Но демон сопротивлялся. Используя энергию собственной души, он пытался вырваться, но не учел, что мы с Легионом зря времени не теряли и мы уже стали достаточно сильными, чтобы победить высшего демона, пусть и в нематериальной форме, когда он куда слабее, чем в своем теле. Вскоре крики стихли, и мое тело принялось впитывать демоническую энергию, оставшуюся после Маргулиса. Он и в самом деле был очень слаб, — подметил я. «А чего еще от него ожидать? Поэтому его и отправили сюда. Чтобы втерся ко мне в доверие, я его взял на службу», — хмыкнул легион. «Потом он бы снова меня предал». «Но теперь он никогда не возродится», — подметил я. Маргулис полна заслужил свою участь. «Все так, Сань, а с предателем нельзя поступать мягко», — ответил легион, и в голосе его было столько злобы, но направлена она была на 13 владык, занявших его место. «Согласен, никогда нельзя жалеть своих врагов». Я открыл дверь спальни и тут же увидел в коридоре встревоженного барона. «Александр Олегович, у вас... у вас получилось?» — пробормотал он. «Да, ваш сын в самом деле был одержим, но больше его жизни ничто не угрожает», — ответил я спокойно. «Советую вам обратиться к лекарям. У мальчика сильное истощение». «Конечно, конечно, еще раз спасибо!» — заторотолил он и бросился в комнату. Барон поднял подростка на руки и вынес из спальни. «Дальше он уже справится без меня, а оказывать помощь после одержимости любой лекарь умеет». На «Ну что, Сань, куда дальше?» — довольным голосом спросил Легион, когда мы вернулись в машину. «Теперь самое время разобраться, почему меня хотят убить», — подумал я. «О, самое интересное!» Мы поехали обратно, и по пути мне позвонила Азалия. «Господин, план с отравлением Святой Орден не одобрил, не велели напасть на вас сразу, как только вы вернетесь». Орден не прослушивал телефонные звонки, поэтому я не опасался, что меня подслушают. У дворян имелось право на неприкосновенность разговоров. Ещё одно отличие нас от простолюдинов, и нарушить его могли лишь в крайнем случае. Только если ты враг самого человечества или же предал свою империю, тогда уже службы безопасности империи выпишет такое разрешение. «Тебе нужно спрятаться», — сказал я в Зале по телефону. «Легион подскажет безопасное место». Я не стал называть конкретнее на всякий случай. Как только я вспомнил все законы, то перестал быть уверен, что к этому не подключена служба безопасности империи, ведь мне так неизвестно, за что меня хотят убить. И если приказ отдал сам император, то все возможно. Придется мне снова ехать в Москву. Так не хотелось, а тем более моя сестра еще не очнулась. Утром к ней ходили дед с отцом, и они написали мне сообщение, что Карина идет на поправку, ее жизни и здоровье уже ничего не угрожает а значит, можно рискнуть. «Только вчера же вернулся», — вздохнул я, выруливая на главную дорогу. «С твоим везением мы скоро вообще в столицу переедем», — подметил Легион. Судя по интонации, он шутил, но я уже всерьез начал об этом задумываться. Мне не дадут остаться в мураме, и рано или поздно найдется способ, который позволит затащить меня в столицу. «Хотелось бы, чтобы эта поездка произошла при других обстоятельствах», — ответил я ему. «При каких других?» «Не убийство, а медаль?» — усмехнулся он. «Ну, вроде того», — хмыкнул я. Из Коврова мы отправились сразу в Москву, благо расстояние между городами небольшое, можно было спокойно мотаться туда-сюда. К вечеру я уже въехал в столицу и столкнулся со всей прелестью вечерних пробок. Здание ордена находилось в центре, и я потратил целых два часа, чтобы добраться с окраины дотуда. Поставил машину на служебной стоянке. Все-таки она принадлежала Ордену, и я имел полное право там ее припарковать. Однако на этот раз меня не захотели пускать в здание. «Рабочий день уже закончился», — хмурым тоном сказал мне охранник на проходной. «Приходите завтра». «С каких пор у экзорцистов регламентированный рабочий день?» — деланно удивился я. «Орден работает круглосуточно, и ночью там всегда сидят дежурные». «Всех самых, как это прописано в уставе Ордена», — лениво ответил тот. «Все уже разъехались по домам». «И Тимур Алексеевич тоже?» — уточнил я. Пытался по пути ему дозвониться и предупредить о приезде, но Архонт не брал трубку. А учитывая, сколько он работает, и логичнее всего было в первую очередь искать его в Ордене. «А он и подавно уехал», — хмыкнул охранник. «Спасибо», — кивнул я и вернулся в свою машину. Где жил Архонт, мне было заранее известно, но другое дело, что до этого места пришлось ехать еще целый час, что совсем не радовало. Он жил в одном из элитных районов на окраине столицы. Я остановил машину около его дома, вышел и встретился с охраной. «Передайте Тимуру Алексеевичу, что Демьянов пришел навстречу», — сказал я в своей привычной манере. Охранник тотчас сообщил обо мне по рации, и меня без лишних вопросов пропустили внутрь. «Удивительно, но Тимур Алексеевич ждал меня в гостиной. Обычно это гостям приходится какое-то время ждать хозяев дома, а тут он сам показал свою заинтересованность. Александр Олегович, рад вас видеть», — приветствовал он, слегка улыбаясь. «Вы ко мне за списком пришли? Я бы мог отправить вам по электронной почте. Кстати, забавно выходит. Сначала вы записываетесь ко мне, а теперь и вовсе наносите личный визит. Может быть, объяснитесь?» «Конечно, но после того, как вы объясните, зачем орден послал в мой дом служанку-демоницу и приказал ей меня убить?» – парировал я, не сводя с него глаз. «Кстати, ее уже можете не искать». Про список решил пока не отвечать. Сейчас есть более насущные вопросы, чем прибыль моего рода. У Тимура Алексеевича выпал бокал виски, который он держал в руках. Архонт явно не ожидал, что я настолько осведомлен. «Что, простите?» – переспросил он. «Не надо притворяться, что вы не в курсе. Вы отправили ко мне демоницу, которая служит ордену. Затем приказали ей убить меня. Кстати, она не хотела выдавать вас до последнего, только умирая призналась во всем». «Я вас не понимаю», — помотал главой Архонт. Либо Тимур Алексеевич был действительно хорошим актером, либо он правда не понимал. Оба варианта были возможны, учитывая его опыт. Давайте не будем играть в эти игры, и вы мне откровенно скажете, что послужило причиной подобного решения, предложил я. Так было бы проще для нас обоих. Я не отдавал такой приказ, вскочил Тимур Алексеевич. Да я лично убью того, кто это приказал. Что значит лично убьете? Вы что? Не следите за теми, кто работает на вас? Меня удивило его поведение. Значит, он и правда не в курсе, хотя, казалось бы, глава ордена должен знать все. Слежу, но орден управляется не только мной. «А кем еще?» — сразу спросил я. «Императорским двором», — пояснил Архонт. «Это не было тайной. Все организации так или иначе подчиняются императору и его доверенным людям». «Так значит, меня хочет убить кто-то свыше?» — усмехнулся я. «Странно, учитывая, что вчера я передал младшую дочь императора». «Ничего странного, учитывая, что она не доехала», — мрачно ответил Архонт. «Что?» — переспросил я. Об этом мне не было известно. И после этого заявления картина, наконец, начала вырисовываться. «Она не доехала», — повторил Тимур Алексеевич. «А потом в имперскую канцелярию пришло письмо о том, что Анастасия будет у вас до тех пор, пока не заплатят выкуп». «Так почему же вы сразу с этого не начали?» — возмутился я. «К чему были эти вопросы про список, если Архонт сам хотел поговорить о произошедшем? Наверняка он также прощупывал почву, а потом смотрел на мою реакцию, как и я на его». «Я вас проверял», — ответил Архонт, откидываясь в кресле. «Значит, мои предположения оказались верны». «Такая себе проверка», — покачал я головой. «Я не похищал Анастасию Распутину. Как раз наоборот, я ее вытащил из демонического мира и передал Роману Евгеньевичу, чтобы он вернул ее в столицу. Вы же получили эти сведения». И Роман Евгеньевич даже доехал до столицы, поскольку мои демоны следили за ним до самого дворца. Но Тимуру Алексеевичу знать этого нельзя. «Мы с Романом Евгеньевичем созванивались перед тем, как он должен был зайти во дворец», — соврал я. «Он даже фотографию присылал». «И что? Хотите сказать, что это он похитил дочь императора?» В голосе Тимура Алексеевича сквозило недоверие. «Нет, я хочу сказать, что это дело рук кого-то из приближенных самого императора, и Анастасия сейчас находится во дворце», — уверенно произнес я. Тимур Алексеевич тяжело вздохнул. «Конечно, это была не самая приятная новость, ведь предатели ходят где-то среди нас». Архонт попробовал набрать по телефону Романа Евгеньевича, но тот и не ответил. А я начал понимать, что Тимур Алексеевич специально не отвечал на мои звонки, ведь смартфон был у него в кармане. Хотя вместо этих игр мог бы просто написать, что надо встретиться, но нет, видимо, не хотел показывать свой интерес. «Как ожидалось», — сказал Архонт. «Боюсь, Александр, если вы хотите выжить, а я не сомневаюсь, что вы хотите, то придется вам сдаться и молить обугиенца императора, другого варианта не дано». «Я так не считаю», — ответил я. «Правда? И как же вы собираетесь донести императору истину в вашем-то положении? Как я понимаю, сначала вас попытаются убить тайно, потом объявят в розыск, сделают предателем империи». «Мне бы хотелось этого избежать. Это все было бы обосновано, если бы я правду украл Анастасию. Но нет, я ее передал с доверенным человеком, а он не доехал», — пояснил я. «У вас же есть номер того, кто отдал этот приказ». «Допустим». «Так передайте мои слова. Пусть они найдут Анастасию. Уверен, службе безопасности не составит труда обыскать весь дворец». «Если проверят во всех тайных комнатах, то обязательно ее найдут. Ведь, судя по всему, Анастасию привезли под покровом ночи, и ее враги все провернули так, чтобы служба безопасности не узнала о ее присутствии даже возле дворца». «Понимаете, в чем дело? Я ведь тоже не могу быть уверен в ваших словах», признался Архонт. Возник некий парадокс, где каждый из нас друг другу не доверял. Но из-за него было достаточно легко выбраться, стоило лишь доказать свои слова. Однако сдаваться службе безопасности, чтобы меня допрашивали со всей строгостью, я тоже не собирался. Есть куда более действенные методы. «Так принесите артефакт правды», — предложил я. «Я поклянусь на нем». «Уверены?» — прищурился Тимур Алексеевич. «А теперь я не сомневался, что Тимур Алексеевич хранит один такой образец дома». Предположения оправдались. «Да», — кивнул я. «Но почему бы вы этого сразу не предложили, раз он имеется под рукой?» «Может, потому что в прошлый раз вам удалось его обвести», — заметил Архонт. «В этот раз будет более четкая формулировка». «Отлично», — слегка улыбнулся я. «Я согласен». Тимур Алексеевич приказал помощнику принести знакомую мне шкатулку, в которой лежала артефактная ящерица. Я положил на нее руку и произнес. «Я, Демьянов Александр Олегович, клянусь своей жизнью, что не похищала Анастасию Распутину!» Ящерица никак не отреагировала, а значит, я сказал правду. «Что ж, хорошо», — задумался Архонт. «Значит, формулировка его устроила». «Отчасти у вас получилось», — продолжил он. «Получилось что?» — нахмурился я. Убедите меня». Тимур Алексеевич достал свой телефон и написал кому-то сообщение. «Уверен, что теперь в самое ближайшее время стоит ждать группу захвата, которая явится по мою душу. Но не сомневаюсь, что пока они едут сюда, другие ищут Анастасию во дворце, и как только ее найдут, меня отпустят». Казалось бы, все звучит просто, но по факту все куда сложнее. «Ее начали искать?» – уточнил я. «Да, доверенный мне человек обещал перерыть весь дворец, и если Анастасия там...» Он ее найдет». Оставалось ждать. Можно было сидеть в ожидании того, как меня схватят, а можно было действовать. «Спасибо за беседу», — сказал я Архонту и поспешил к выходу. «Что? Куда вы?» — он сделал вид, что удивлен. Но при этом не пытался остановить и не отдал соответствующий приказ своей охране. «Сообщите, как только найдут Анастасию. Я же не собираюсь сидеть это время в темнице», — бросил я, выходя из гостиной. Видимо, Архонт в самом деле мне поверил, или же хотел показать, что наши дружеские отношения сохранятся, несмотря на столь неприятную ситуацию. В этот раз я не стал ехать к Анечковым, чтобы не подвергать их опасности, да и ни к чему и проблемы с имперской гвардией. Припарковал машину прямо рядом с территорией дворца и принялся ждать. Как известно, где лучшее место, чтобы спрятаться, у всех на виду, так я и сделал». Наступила глубокая ночь, и я уже успел задремать, как телефон зазвонил. Это был Тимур Алексеевич, и я поднял трубку. «Александр Олегович, вы были правы», — произнес он усталым голосом. Анастасия все это время была во дворце. «Отлично», — выдохнул я с облегчением. «Меня больше не будут пытаться убить». «На всякий случай лучше уточнить». «А здесь все гораздо сложнее», — задумчиво ответил Архонт. «О чем вы?» Кто бы сомневался, что все не будет так просто, как мне хотелось. «С вами хочет поговорить сам император, и он уже вынесет решение о вашей судьбе», нервно сообщил Тимур Алексеевич. «Подходите ко дворцу через час. Вас пропустят».